На следующее утро княжну Моринг представили наследнику Ласурского престола. В честь этого события вечером был объявлен бал, на котором молодые люди могли потанцевать вместе, пообщаться и познакомиться поближе. На утреннем представлении Ридиард сполна ощутил то самое северное высокомерие, о котором размышлял накануне. Княжна казалась высеченной из куска льда, слова произносила тихо и только те, что были обязательны по этикету. Но жениха не смотрела, лишь вначале кинула на него такой взгляд, что он едва устоял на ногах от плескавшейся в нем ярости. Рейдерд никому не признался бы, но после этого утра он еще сильнее захотел вернуться домой. Вишенрог, где на улицах пахло медом и печеными фруктами, где было еще тепло, а дожди не портили настроение, где с моря дул всегда свежий ветер, где люди были не в пример доброжелательнее здешних. Наследник уже был готов сообщить главе ласурской делегации, что девушка ему не подходит, но понимал, что тот ничего не решает. Это следовало сказать отцу и никому больше, а значит, нужно было немного потерпеть. На вечерний бал его высочество отправился, надев знаменитую маску всепобеждающего ласурского радушия. Он был обязан пригласить княжну на первый и все последующие танцы — что и сделал, ощущая себя человеком, вынужденным есть клюкву без сахара большими ложками. Следовало признать, что танцевала она прекрасно, хотя некоторые па и показались принцу старомодными. Но грация княжны, ее плавные движения завораживали так же, как движение стального клинка в руках мастера. Они были столь же точны и неумолимы. Казалось, она не танцевала, а билась с наследником Ласурского престола за что-то, о чем он пока не подозревал. Лишь много позже Редиард поймет, что Рейвин в тот момент переживала битву с самой собой. А тогда он начал с комплиментов, на которые она ничего не отвечала, лишь смотрела на него своими глазами, похожими на оленьи, но ни следа покорности не было в них. Когда Редерт перешел от комплиментов княжне к восхвалению у замора, она оборвала его неожиданно грубо. «Ваше высочество, прекратите лгать!» — сказала она. «Вы ненавидите мою страну и, вполне возможно, меня, поскольку я или любая на моем месте станет той границей для вашей свободы, которую вы не сможете переступить». Изумленный принц даже споткнулся. Никто из его многочисленных фавориток во дворце или любовниц в Вишенроге и окрестностях не позволял себе так говорить с ним. — Я не ненавижу замор. растерянно сказал он и вдруг признался. — Скорее, ситуацию. Княжна внимательно взглянула на него. В ее голосе сквозила печаль, когда она сказала. — Мы оба заложники. — Я рад, что вы это понимаете, — хмыкнул принц. «Но я сделаю все ради Узамора», — негромко добавила она, однако в ее голосе было столько силы, что Редьерду стало не по себе. «А вы могли бы сказать подобное о Алласурии, княжна?» — спросил он, пытаясь за насмешкой скрыть замешательство. Он полагал, что на вопрос она не ответит, как истинная дочь Севера, не признающая Юг. В ее глазах промелькнуло нечто, что принц не успел понять — но отчего его сердце заныло, как от потери. Надо бежать прочь от этой странной девушки, вызывающей в нем такие противоречивые чувства. Она слишком сложна для него. И тут она посмотрела ему прямо в глаза и твердо произнесла. — Да, ваше высочество, я могу сказать тоже о Лассурии. В ее взгляде не было ни лжи, ни лести. Она смотрела на наследного принца одной из самых больших тикерейских стран как равная. Этот взгляд засел в его памяти, как игла. Ласурская делегация отбывала из Данжера первой. Его высочество источало улыбки направо и налево, а сам поглядывал на застоявшихся лошадей кортежа, ощущая себя таким же жеребцом, замерзшим и жаждущим движения. Ноги его больше не будет в Данжере, в частности, и в Узаморе вообще. Пропади пропадом это княжество, где женщины кажутся молчаливыми рабынями. Но стоит им сказать одну фразу, и ты понимаешь, кто тут главный. Где в жилых покоях не топят, чтобы не спугнуть холод, а звериных шкур гораздо больше, чем где бы то ни было. На прощание принц и княжна не сказали друг другу ни слова. Он холодно поцеловал ей руку, она кивнула коротко и равнодушно. Если между ними и был момент откровения, он прошел, навсегда оставшись в прошлом. Глядя на них, стоящих рядом, на высокого статного светловолосого резерда и маленькую хрупкую княжну, все понимали, что более неподходящих друг другу людей не найти на всем Тикрее. Едва карета тронулась, наследник вздохнул с облегчением. Внутри было тепло, даже жарко. Топилась дорожная печь, и Редерда резко потянула в сон. Как будто он не спал все то время, что провел в Танжере. Он плотнее закутался в меховой плащ, откинул голову на настенную подушку, прикрыл веки и блаженно улыбнулся. «Домой. Он едет домой».